Часть вторая Покорение огня. Глава первая. Фарат не думал, что ему будет настолько тяжело увидеть ее, еще рядом с гардом. Он делал вид, что не замечает ее, а сам, когда она не видела, пожирал глазами. Теола тоже вела себя отстраненно, общалась только с гардом, и лишь немного с дочкой Морёна. Да, ему нестерпимо хотелось подойти к ней призвать к ответу, заставить объясниться и, конечно же, разобраться с Эйденом Гардом. И лишь обещание, данное Лукасу, сдерживало эти порывы. Фаррот поклялся, что не станет инициатором конфликта. Вот он и держался, даже когда произносил тост. А потом эта пафосная просьба Гарда о свадьбе в храме и известие, что тела беременна, ровно Роуна будто почву из-под ног выбили. Он не забыл, как сам мечтал обвенчаться с ней в этот же день в храме Йорта. Но мерзавец Гард сделал это за него. «Возможно, это всего лишь фарс, чтобы привлечь к себе внимание», — предположил Морри, когда они в тот вечер остались наедине. Правда, тут же поправил себя. Впрочем, Гард действительно занялся подготовкой к свадьбе. Но мне показалось, Теола не так уж рада этому. Она вообще вела себя как-то скованно, словно боялась сделать лишнее движение. «Тебе не кажется это странным?» «Возможно, просто не хотела привлекать к себе внимание, резким тоном возразил фарад «Это вполне в ее характере», — сказал подобное и покривил душой. Что-то все же неуловимо изменилось в его теоле, но он и сам пока не мог понять. «А может, это просто влияние Гарда, или она, наконец, стала сама собой, настоящей, когда она успела забеременеть?» Между тем продолжал размышлять друг». Если только не сразу прыгнула в постель к гарду. Фарот на это ничего не сказал. С момента ее побега прошло три с лишним недели, и теоретически ее беременность от гарда возможна. Некоторые целители способны определить, произошло ли зачатие чуть ли не с первого дня, однако это ведь мог быть и его ребенок. Разве нет? Эта мысль прочно засела ему в голову, будоражи и заставляя терзаться сомнениями. А на следующий день он получил от Теолы записку, подтверждающую его мысли. Этот ребенок твой? Помоги мне. И вовсе потерял покой. О какой помощи она просит? Вновь и вновь рассуждал он наедине со своим другом. Не допустить свадьбы? Спасти от гарда? Я же говорю, что Теола ведет себя странно и не выглядит счастливой невестой, отозвался Морой. Неужели в ее планах что-то пошло не так? Фарес с усмехнулся. Взбежала от меня, а теперь просит защиты. Что творится в ее голове? Какие цели она преследует? А вдруг этот ребенок действительно гарда, но она зачем-то решила выдать его за моего? Возможно, надавить на жалость. Ты не доверяешь ей? Лукас внимательно следил, как он меряет шагами комнату. Хотел бы, но уже не знаю. Я запутался, понимаешь? Уже не различаю, где правда, где ложь. Да, знаю, что жалок в своих метаниях, но... «А что, если это очередная провокация со стороны Гарда?» Вдруг предположил Моррой озабоченно. «Какая-нибудь подлая ловушка для тебя?» Фарт остановился, уйдя в свои мысли. А ведь и такому он и не подумал. Теперь его просто разрывало надвое. Одна часть желала броситься на помощь Теоле, другая же продолжала терзаться сомнениями и лелеять обиду. Боль от предательства еще не утихла, Но любовь уже вновь поднимала голову, разгоралась, заполняла изнутри, дарила надежду. Это был нелегкий выбор, но Фарад все же появился в храме. Когда понял, что едва не опоздал, на миг даже испугался, и это придало ему решимости. А взгляд Теолы, полный надежды и мольбы, заставил дрогнуть сердце. «Это мой ребенок, и я забираю Сьеру Милт с собой», — произнес он уже уверенно и все же не смог не насладиться замешательством и ошеломлением Гарда. Тот пытался возмущаться, трясся в бессильной злобе, но все было тщетно. На помощь Фарату пришел его друг Моры и добился правды. Теола призналась, что Гард принудил ее к этому браку, и Фарат хотел верить, что это так. И то, что она носит под сердцем, его, Роуна, ребенка, а не Гарда, она тоже не побоялась признать о услышании. Хотелось бы верить, что это действительно так, а не очередная ложь. Но с этим он разберется позже. А пока, свера Теола, следуйте за мной. Я шла за Фаратом, буревя взглядом его спину. Он не оборачивался, больше не говорил мне ни слова, а я не знала, как себя с ним вести дальше, и как повела бы себя Теола. Возможно, она бы попробовала заговорить с ним, попыталась объяснить сразу, не оттягивая момент. Или вовсе просто обняла. Но я, к несчастью, была не теола. И пусть за все сны сумела немного понять ее характер, но воспроизвести его в такой стрессовой ситуации не могла. Поэтому повела себя как настоящая я, Наташа Перова. Затаилась, взяла паузу на осмысление и анализ. Выйдя из храма, мы сели в экипаж Фарата. Он продолжал избегать любых контактов со мной, даже взглядов. Я же не осмеливалась спросить, куда он меня везет. Мы миновали дворец и направились дальше. Когда выехали за город, я несколько занервничала, и Фарад наконец-то изволил произнести «Мы едем в Бастер». Надеюсь, ты не возражаешь? Впрочем, других вариантов я тебе предложить не могу, разве что вернуть гарду. Теперь он пристально посмотрел на меня. А я вдруг разозлилась. «Ну, что за поведение обиженного подростка? Нет, мне, конечно, понятно его чувство ведь он, видимо, уверен, что Теола его предала, но вот это показное равнодушие и грубость явно исходили из чувства мести. «Я могу выйти здесь», — ответила довольно резко. «Благодарю за помощь. Мне не хочется быть вам обузы, сер. Я даже взялась за дверцу, но Фарат вдруг перехватил мою руку. «Ты едешь в Бастер», — отчеканил он, впиваясь у меня своими невероятно зелеными глазищами. Еще более яркими и пронзительными, чем в моих снах. Я еле сумела выдержать этот взгляд и даже посмотрела на него с ответным вызовом, а Фарет вдруг будто стушевался. Это длилось всего миг, но я успела уловить эти странные перемены, после чего он отпустил мою руку и откинулся на спинку сиденья, с неким подозрением поглядывая в мою сторону. Я тоже несколько опешила от таких резких перемен, но больше не пыталась дерзить. И без того, кажется, перегнула палку с проявлением эмоций. Наверное, эти олобы повела себя куда мягче и послушней. Наги пропустили нас безо всякого предъявления документов, лишь склонились приветственно перед фаратом. В бастре было не так жарко: легкий ветерок обдувал лицо и освежал кожу. Солнце путалось в густых кронах деревьев, а от водоемов, которые то и дело попадались на пути, веяло приятной прохладой. Для меня же было удивительно что от столицы Йорта до портала мы доехали меньше, чем за час. Но еще больше я удивилась, когда не прошло и сорока минут, как мы въехали в город, а вскоре очутились около замка. В своих снах я редко видела его снаружи, но все равно узнала без сомнений. Он был не таким массивным, как у Гарда. Архитектура более лёгкая, воздушная, и скорее напоминал дворец или усадьбу, чем оборонительное сооружение». Я не сдержала улыбки, когда оказалась в знакомом холле, наполненном светом и ароматами цветов. А в следующее мгновение, откуда-то из угла, выскочил огромный пес. Вначале он с радостным лаем бросился к фарату, а затем увидел меня. Тоже рванул, было в мою сторону, но внезапно остановился и настороженно приподнял уши. «Грозный?» — неуверенно позвала я. «Ты ведь грозный?» И тут же осеклась, осознав, что этот вопрос прозвучал более чем странным. Быстро глянула на Фарта. Заметил ли? Кажется, заметил. Поскольку в его взгляде сквозило явное недоумение. Вот чёрт. «Грозный ко мне!» Позвал он собаку, так и застывшую неподалеку, и та послушно направилась к нему. Затем фарт обратился ко мне. «Жить будешь в той же комнате. Полагаю, показывать, где она находится, не надо?» И с этими словами, сопровождаемый грозным, вышла обратно во двор. Я еще несколько секунд в нерешительности простояла в холле, после все-таки отправилась на поиски комнаты теолы. Ее расположение я помнила очень смутно, а в реальности все казалось несколько иным, чем во сне. Очутившись в длинном коридоре второго этажа, я пошла вдоль ряда одинаковых дверей, пытаясь интуитивно догадаться, которая ведет в спальню теолы. В конце концов, отворила одну. Точно не она. За второй оказалась комната с охотничьими трофеями. Следующая спальня самого Фарата. ее то я узнала мгновенно. А при виде большой кровати в памяти тотчас ожили связанные с ней сны. Я поспешила захлопнуть дверь и направилась дальше. Мне, наконец, повезло, и за новой дверью меня ждала комната Теолы. Здесь все было как во сне. Туалетный столик с зеркалом в плетёной раме. Мягкий бархатный пуфик, кровать, засланная кремовым шелком. Я медленно обходила спальню, рассматривала детали и знакомые вещицы. Трогала их, брала в руки. Я будто вновь находилась в своих снах. «А тут должен быть розовый куст», — прошептала я вслух, отодвигая полупрозрачную занавеску и распахивая балкон. Внизу под ним действительно рос куст белых крупных роз. Они источали тонкий божественный аромат, в котором хотелось утонуть. Если получится, спущусь позже в сад и полюбую с цветами вблизи. Я вернулась в комнату, подошла к трюму и открыла одну из шкатулок, ожидая увидеть в ней украшение. Но нашла лишь пару скромных сережек с маленьким голубым камнем. Достала их и, поднеся к ушам, глянула в зеркало. Мило. Последнее, куда я еще не заглядывала, был плотяной шкаф. В отличие от шкатулки, он оказался полон одежды. Некоторые платья я даже узнала. Достала одно и вновь приложила к себе, любуясь. Теола была права. Здешняя мода куда интересней и удобней, нежели та, что предпочитают Вай. «Кто ты?» — вдруг услышала я за своей спиной голос Фарты. Резко обернулась, едва не воронив платье, и встретилась с его прищуренным недобрым взглядом. «Кто ты такая?» Разделяя каждое слово, повторил он, «А я с ужасом поняла, что разоблачена».